Глава шестьдесят четвёртая. «Почти как в сказке». Ты изменилась. Голос шефа был лишён эмоций. Напрочь. Не звучало в нём ни удивления, ни огорчения, ни тем более радости. Приблизительно тем же тоном бытовой компьютер-домовичок сообщает, что в холодильнике закончилось молоко и пора пополнить запасы. «Зачем ты вернулась, Беликова?» Левандовский сцепил пальцы в замок. Мы всё с тобой выяснили. Разве нет? Он ждал тебя, белка, прозвучал в голове Пашкин голос. Ждал и готовился. "Сокким ты сын", мрачно подумала Рита, рассматривая человека, которого боготворила с юности. Имелось в нём всё-таки какое-то изначальное дерьमेटцо, что-то совершенно мерзкое, до да жуть отвратное, как же она раньше не замечала. Серые сальные патлы висят сосульками, из ноздрей торчат волосы, Седы махнатые брови почти срослись над переносицей. В выцветшие карие глаза кажутся жёлтыми, как у змеи, а взгляд всё дело именно в нём, во взгляде, странном и немного пугающем. Смотрит точно рентгеном просвечивает и почти не моргает при этом. Расчитываешь напроситься обратно в штат. На лице профессора не дрогнул ни один мускул. Не выйдет. Я здесь в качестве клиента. Рита постаралась передать голосу максимальную твёрдость. Приехала купить телохранителя. Я больше не сотрудник Универсума и имею на это полное право. Шеф цокнул языком. Разве тебе это по карману? Я в состоянии здраво оценивать свои финансовые возможности, Элф Лев Леонидович. Левандовский скривился и сложил руки на груди. Тогда почему ты здесь, а не в торговом зале? Скинул он махнатé брови. Вы сами меня вызвали, профессор. Холодно напомнила Рита. Вызвал, кивнул Ивандовский, потому что ты начала трепаться про брак, а это совершенно недопустимо. Он откинулся на спинку кресла и шумно выдохнул. Ты утомила меня, Беликова. Говори, зачем приехала? Да поживее, меня ждут важные дела. Ну и козёл же ты, подумала Рита. Я приехала купить телохранителя, упрямо повторила она. «Так покупай! Зачем мое время тратить?» Маргарита мысленно выругалась. «За тем, что мне нужен конкретный юнит!» Желтые глаза за стеклами очков сузились. «Дай угадаю!» Профессор насмешливо скривился. «727-й?» «Да!» Под столом Рита сжала руки в кулаки. «Да так крепко, что ногти впились в ладони!» «Умеет же этот тип довести до белого коленя!» «Так бы сразу и сказала!» Шеф неожиданно поднялся. От изумлений Маргарита даже рот приоткрыла. Что, черт побери, происходит? Ну, чего обмерла?» Ливандовский смотрел на нее, как на дурочку. «Идем в лабораторию и покончим с этим». Беликова шла за бывшим наставником, а сердце сбоило в груди. «Ну вот и все. Сейчас она увидит Джона. Паша говорил, шеф держит его в колбе в глубоком коматозе. Но это ничего». Ризо отвезет его в безопасное место, Кобра обеспечит защиту, а она, Рита, заботу и поддержку. Главное — вытащить парня с базы, а уж потом можно вплотную заняться Ливандовским. Ловушки Маргарита не боялась. За каждым ее шагом пристально следили четверо агентов КГБ, так что если шеф выкинет какой-нибудь финт, его тут же скрутят. Взять такого барсука с поличным — милое дело. «Прошу сюда». Лев Леонидович фальшиво улыбнулся, пропуская её в лабораторный отсек каппа-сектора. Забирай своего красавца и до свидания. Что? Вот так просто? Ирина прошла чуть дальше, дождалась, когда шеф активирует подсветку, и ноги едва не подогнулись. Волосы на затылке встали дыбом, а глаза чуть не вылезли из орбит. Что за? Она действительно увидела Джона. Одного, второго, третьего, а всего четырнадцать. Абсолютно идентичные, облаченные в белые футболки и форменные брюки. Они стояли ровной шеренгой и безучастно созерцали происходящее с синими, как небо, глазами. Вот же! Маргарита не сдержалась и охнула. Юниты, как по команде, повернулись к ней. «Мамочки!» «Что-то не так». Ехидно ухмыльнулся Левандовский и сложил руки на груди. Он ждал тебя, белка, ждал и готовился. Так вот, значит, как он готовился. Создал партию клонов. Чёрт, ты безумец. Ну же, профессор кивнул на киборгов. Смотри, как хороши. Бери любого, не ошибёшься. Они полностью идентичны. Все равны, как на подбор, с ними дядька Дежавю нахлынуло волной, и Рита испугалась, что шеф предложит ей взять двух со скидочкой, а потом заставит Джонов целовать друг друга. Беликова стиснула кулаки, чтобы не вздрогнуть. «Мне не нужен любой!» — выцедила она. «Мне нужен конкретный!» «Да они же все одинаковые!» — фыркнул профессор. «Какая разница?» «Разница есть!» — мрачно изрекла Маргарита. «Ну, раз тот юнит такой уникальный...» Ты без особого труда отличишь его от остальных. Так ведь? шеф поправил с полши очки. Слушай, а давай заключим пари. Пари? Рита нахмурилась. Какое пари? Если ты отыщешь того самого с первого раза, забирай его бесплатно. Будет тебе подарок, памятный сувенир. Беликова почувствовала, как ладони стали липкими от пота. А если не найду? Хрипло спросила она, скользнув взглядом по ширенге двойняков. А останешься на станции? Последовал ответ. Для Экспронта он прозвучал подозрительно твёрдо, но уже не в качестве сотрудника, а как мой личный секретарь. Будешь год служить мне на закрытом уровне сектора Альфа, не задавая лишних вопросов. И при этом никто, абсолютно никто не узнает, где ты и чем занимаешься. А после службы тебе сотрут они все воспоминания. Идёт. Не вздумай соглашаться, девушка, прошептал Пулидевк. Немедленно покинул лабораторию товарищ Беликова. Проздался голос Кобры на другом канале. Не делайте этого, Маргарита Павловна, это ловушка, воскликнула Асуми. Ва, душа моя, не ведись на провокацию, пробасил Ризон. Я согласна. От Чикани Лориты и чуть не оглохла от взрыва возмущения на всех каналах мысли связи. Пришлось её вырубить, чтобы мозг не взорвался. Но у меня тоже есть условие. Какое же? В прищуренном взгляде Левандовского смешались коварство и любопытство. Слово-пароль, сказала Беликова. Мне нужно слово-пароль для отключения стандартного режима. Иначе как я узнаю, что выбрала правильно? «То есть ты мне не доверяешь?» Шеф лукаво выгнал бровь. Рита плотно сжала губы и угрюмо зыркнула на профессора. «Ладно, будет тебе пароль», — отмахнулся он и хлопнул в ладоши. «О срочных делах, которые его якобы ждали, он даже не вспомнил. Вот же гад! Приступим! Приступим!» За могильным голосом отозвалась Маргарита и медленно двинулась вдоль шеренги Джонов.